а ярко-желтый кусок плазмы, посланный Натой, лучший аргумент, чтобы охладить пыл наиболее эритивых. Осторожно снял с плеча раненого, посадил его, прислонив спиной к стене землянки. «Зар», — подзываю к себе своего оруженосца и зелтов, «надо выставить дозор на вершине кряжа, чтобы отслеживать передвижение врагов. После выстрела Натой они бросились бежать, прикрываясь берегами реки, но нет гарантии, что не соберутся и решат атаковать. Зар меня понял».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 Взгляд упал на тесёмку на шее, расстёгнутая рубаха давала увидеть небольшой крестик на шее. «Ната, спроси его, христианин он или нет. И скажи ему, что если он откажется отвечать, вместо христианского погребения я отдам его дикарям. Соври, что они ледоеды, на него должно подействовать». Ната неплохо знала, что такое христианство и погребение, но в её мире давно практиковалась только кремация. Дав ей короткие пояснения, пощупал пульс раненого.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 «Последние его слова были и просьбой похоронить его в земле». Ната выпрямилась. В этот момент голова немца-полукровки поднялась, он вытянул руку в сторону Наты и отчётливо произнёс. «Фершпрехест!» «Фершпрехенд!» На немецком ответила Ната, и мужчина завалился на бок. Пощупав пульс, я убедился, что он мёртв. «Фершпрехест!» «С немецкого пообещай!» «Фершпрехенд!» «С немецкого обещаю!» «Мы похороним его!» «Я обещала ему!» Нарушила молчание девушка, побледневшая и дрожащая от перенесённых волнений. «Похороним, но не лично», — поручует Азару. Что он рассказал? «Их предки прибыли в этот мир на корабле, что может плавать под водой. Они организовали Фюрланд, так называется их государство. В нём два крупных города и много мелких поселений. У них есть конница, пехота, пушки, ружья. Он вместе со своим отрядом занимается отбором для новой армии, что собирает король Дитрих I».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 Для убедительности, пояснив жестами: Я не видел захоронений у Элтов. Слишком маленьким был полуостров, чтобы на нем устраивать кладбище. За две недели, что я провел в племени, смертей не было, и места захоронений в глаза не бросались. Надо было что-то решать с воинами, которые разбежались. Еще скряжа, во время разведки, я насчитал 20 воинов, не считая всадника. Итого 21 вместе с командиром. Четверо вы были.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 кур. Не могут все пятеро дикарей ошибаться. Это, скорее, мое зрение недостаточно острое. Жестами и словами даю понять, что дальше надо продвигаться максимально бесшумно. Элты серьезно кивают головой. На их месте я бы расхохотался. Пришлый городской чувак, который шумит, сам призывает профессиональных охотников двигаться бесшумно. Лес в этом месте уступил место кустарниковым зарослям.